Андрей Аствацатуров «Хаос и симметрия. От Уайльда до наших дней». Предисловие Игра немного напоминает науку, а наука — игру. И там и тут есть правила, которым приходится обучаться, которым должно следовать и которые когда-нибудь нужно обязательно отбросить. Если ты, конечно, задумал изобрести что-то новое и стоящее, Но часто чересчур серьёзны, чтобы играть и развлекаться, а записные игроки слишком легкомысленны, чтобы думать серьёзно. Наука на стороне запретов и неудовольствия. Игра провозглашает свободу и удовольствие. Невозможно строго следовать правилам и одновременно развлекаться. Так, по крайней мере, считал Голдинг, один из персонажей этой книги. Нужно выбрать что-то одно. Кстати, персонажа самого Голдинга выбрали для себя развлечения и тут же сделали с дикарями, впали в первобытное детство, где законов и предписаний оказалось еще больше, чем прежде, когда они были законопослушны. Жизнь не наука и не игра. В ней нет правил, в ней мало веселья, зато всегда на готове парадокс. Возможно, когда-нибудь она даст нам ответ на вопрос – Как совмещать правила и развлечения, не рискуя оказаться в умозрительном, вымороченном мире игры в бисер? Моя книга ни в коей мере не претендует на то, чтобы разрешить это противоречие. В ней есть наука и есть игра. Хотя и игра, и наука в ней чаще пребывают по отдельности, нежели вместе. Возможно, слушая ее, кто-то улыбнется, а кто-то найдет здесь серьезную пищу для ума. Я адресовал ее всем, кто любит литературу, кто желает не просто читать, а разбираться в прочитанном. Я адресовал ее филологам и, главное, писателям, особенно молодым, тем, кого могут заинтересовать приемы и секреты мастеров литературы прошлого и современности. Каждая из представленных здесь эссе — разбор текста, анализ арсенала приемов и секретов, которые в нем заключены — Книга состоит из трех разделов. В первом я рассматриваю тексты писателей Великобритании, во втором — писателей США, третий раздел, наверное, самый для меня насущный. Его я посвятил современной русской прозе. Мне показалось важным и обязательным продемонстрировать, как приемы старых мастеров перемещаются и обживаются в ситуации современной российской литературы. Я выбрал рассказы Михаила Елизарова, романа Сенчина, Валерия Айропетяна, металитературные виньетки Александра Жалковского, романы Андрея Иванова и Германа Садулаева. И наша современность меня не разочаровала. Я надеюсь, что российский читатель разделит со мной это ощущение, эту радость.